Глава шестнадцатая. Этот парень ворвался в мою жизнь как тайфун. Он все умел, все успевал, и все у него получалось на отлично. Побелить кухню, переклеить обои в комнате – пожалуйста. Отремонтировать машину – нет ничего проще. Отбить кому-нибудь башку – тьфу ты. Это слова из другой песни. Но все равно коллегу Вихренко, а именно о нем я сейчас веду речь, они имеют самое непосредственное отношение. Шел ноябрь месяц а никаких выходов на банду кузнеца мы по-прежнему не имели. Малышев не звонил и в северной столице не появлялся. Длинными осенними вечерами мы просчитывали все возможные варианты проникновения в банду и, в конце концов, Олег предложил идею, которую мы успешно притворили в жизнь в начале 1998 года. Я имею в виду побег Месютина, одного из главных на сегодняшний день оппонентов кузнеца. Для осуществления этого грандиозного замысла требовалось упечь меня ненадолго в тюрьму, лучше всего по поводу какой-нибудь мелочной драки, и добиться, чтобы бароны перевели в мою камеру. В принципе, осуществить вторую часть этой затеи, учитывая наши литературно-художественные связи среди высокопоставленных лиц, будет несложно. Но те же лица могли запросто разрушить его первую часть, слишком быстро вытащив меня из тюрьмы. Значит, обычный мордобой не пройдет. И Вихренко придумал трюк с пистолетом. Мол, хорошо бы иметь выход на белую стрелу, чтобы грохнуть кого-то из ближайших сподвижников Месютина, пока он сидит в СИЗО. А затем сделать так, чтобы оружие фигурировало в драке с моим участием. Пригласим кого-нибудь из московских друзей Олега, всучим ему засветившийся пистолет, я вырву его и оставлю свои пальчики. Чтобы избежать всяких непоняток, засланный москвичок сразу вернется в столицу. Милиция быстро определит, что из этого ствола совершено убийство, начнет раскручивать дело, а я по своим, Вихренко же по своим каналам, к этому времени добьемся перевода барона в мою камеру. В принципе, впоследствии все именно так и случилось. Но в тот момент его рассуждения повергли меня в шок. Я же был совершенно уверен, что Олег не был таким глубоко законспирированным агентом, как я. На вполне законных основаниях получал в ведомстве зарплату. А следовательно, если и знал в общих чертах о существовании белых стрел, по идее должен был иметь лишь самое отдаленное представление о моих отношениях с ними. А я не спешил открываться, так как совершенно не представлял, что посчитал возможным ему рассказывать о моей работе Иван Иванович. Но на основании анализа его предложения я пришел к выводу, что Вихренко знает почти все. Поэтому решил плюнуть на приказы и инструкции и открылся. В моем распоряжении имеется прямой канал выхода на белую стрелу. Более того, я готовил московское отделение. А я питерское! рассмеялся Олег, и все намекающие недоразумения в наших отношениях исчезли, так и не появившись на свет. Только по общим дисциплинам. Организация, покушение, выработка психологической устойчивости, поведение на допросе. Продолжил Олег. Последняя наука, впрочем, вряд ли им когда-нибудь понадобится. Провалившийся агент должен быть ликвидирован максимум через два часа. Неважно, в чьи руки он попадал – бандитов или правосудия, и делать это призвано мои люди. Включая меня, нас только трое. И то, третий в резерве. И кто-то из вас обязательно присутствует при каждой ликвидации, догадался я. Ну, а то как же. К счастью, проколов бывает немного, сам знаешь, каково устранять своих. За всю карьеру я только одного шлепнул. Кстати, ты должен его знать. Мариман, помнишь? Да, конечно. Не слабый, но небрежный парень, не самоуверенный не в мир, без труда вспомнил я ученика из московской группы. Она его и погубила. Излишняя самоуверенность порождает вседозволенность. Человек начинает думать приблизительно так. Я ведь такой крутой, такой сильный, такой умный. Зачем придерживаться требований каких-то глупых инструкций? Поступлю-ка я лучше по-своему. Но мы тоже отошли от инструкций, открывшись друг другу. Неужто за эту пуль в лоб? Спросил я. Ответ не так важен. Чувствую, что мы уже прошли этап, когда что-то надо ставить превыше личных отношений. Но важно, как для себя мотивирует Олег. Мы – другое дело. Сейчас мы действуем не в интересах ведомства, а в твоих личных интересах. В данном случае ты не сотрудник ГРУ, а рядовой обыватель, народный мститель, если можно так выразиться. Олег поймал мой взгляд и замолчал. И только после паузы, во время которой он несколько раз пригубил кофе, добавил. Месть не превыше долга. Но отмщение – само долг. Книжник. Скажи проще, не ради выгоды своей работаем. Вот-вот, подхватил Олег. А знаешь, что Мариман придумал? Продавать оружие. Оно же у нас одноразовое, как шприц. Уколол и выбросил. Для предотвращения всяких неожиданностей непосредственно перед устранением рукоять покрывают специальным составом, чтобы не оставались отпечатки пальцев. Один делает свое дело и отходит, предварительно избавившись от оружия. Если его и схватят под горячую руку, то сразу выпустят. Никаких доказательств его причастности к убийству обнаружить не удастся. Самоуверенный Мариман, решив, что ему дозволено все, после одной из ликвидаций ушел с пистолетом в кармане. Представляешь, что могло бы быть, если бы его взяли в тот момент? К счастью, этого не случилось. Я провел его до гостиницы, а мой напарник тем временем поставил в номере жучок. Стоим в коридоре и слушаем. Как он трендит по телефону. Да, есть классная пушка. Берите бабки и дуйте в отель. Пришлось нажать крок. Выбора у нас не оставалось. В тот поздний ноябрьский вечер мы решили, что 2 января будет ликвидирован Гичковский, ближайший из подвижников, находящегося в СИЗО-2 Мясютина. Я вызову одну из белых стрел. Олег, как и положено, станет осуществлять наблюдение за агентом. И когда тут выбросят пистолет, Просто подберет оружие. На меня возлагался контроль за ходом всей операции. Даваться в чьи-либо руки мы не собирались. Лучше смерть, чем позор.